муж и жена, кто кого. Женщины уступили мужчинам под натиском превосходящей силы, но они наносят болезненные ответные удары. Эрих Фром. Она ему встретилась. Нет, это он ей попался. Из беседы гостей на свадьбе. Приведем наиболее часто встречающиеся приемы негативного влияния, применяемые в отношениях между супругами. Поскольку их воздействие на отношения в семье очень разрушительно, описание сопровождается рекомендациями по поводу защиты. Прием и кто ты теперь? Разыгрывается в семьях чаще женами. Эх, «Зря я вышла за тебя. Вон Сашка как за мной ухаживал. Сейчас он большой человек. А ты кто? Молодость мою загубил» и так далее. Цель манипуляции – создать у мужа чувство вины и управлять им. Мишень воздействия – чувство вины у мужа. Поскольку подобные манипуляции нередки, то приведем способы защиты для мужей. Пассивная защита – «Я тебя не принуждал, ты сама сделала свой выбор». Защита точки над «и». Скажи прямо, что тебе от меня нужно? Жена может осуществлять защиту по этой же схеме. Примеров контрманипуляции мы не приводим и не рекомендуем, так как она является сильным конфликтогеном, могущим спровоцировать длительный конфликт в семье. Прием. Провокация. Муж в ожидании, что жена обратится к нему с нежелательной просьбой отказать выполнение, которое будет неудобно, решает спровоцировать оскорбительное высказывание в свой адрес, после чего имеет право обидеться и не разговаривать с ней. «Дорогая, ты не видела, где ключи?» Но произносится это не обыденным, а виноватым тоном с подтекстом. Ты уже не сердись, я такой бестолковый, все время тебя отвлекаю. А слеп, что ли? Вон, на трюмо лежат. Таким образом, ответ жены, который сам по себе мог удивить своей неожиданной грубостью, был спровоцирован. После этого муж может демонстративно не разговаривать и не ждать нежеланной просьбы, радуясь, что цель достигнута. Мишенью воздействия на адресата, жену, является ее несдержанность в выражениях. Вовлечением виноватый тон, долговременной защитой от подобных манипуляций, служит уважительное отношение к супругу. Прием «Вы со своей мамочкой?» Предположим, что жена заинтересована во временном охлаждении отношений. Тогда она в ответ на какой-либо обыденный вопрос заводится по собственной инициативе, отвечая грубостью, как в приведенном выше сюжете. «Если муж в ответ не срывается и не отвечает что ты вроде «причем тут ослеп, что уж тебя и спросить нельзя», Следует новый выпад. Вы со своей мамочкой не упустите случая, чтобы сказать мне гадость. Вопрос о мамочке является весьма болезненным, и если не обидится муж, то сочтет себя вправе надуться жена. Обычно уже одно или двукратное применение этого приема приводит манипулятора к цели. Мишенью воздействия здесь является чувство собственного достоинства мужа, вовлечением – оскорбительный характер высказываний супруги. Пассивной защитой будет вопрос мужа – ты чем-то расстроена? Активной защитой – вопрос – ты хочешь поссориться? Прием – создай условия. Муж – Ты мне для работы никаких условий не создаешь. Если бы не ты, давно бы уже диссертацию защитил. Мишень воздействия – традиционное для нашей культуры требование. Жена должна обеспечивать быт, заботиться о членах семьи, в том числе о муже. В качестве вовлечения в манипуляцию выступают сравнения с другими семьями, где, по мнению мужа, созданы лучшие условия для творческой работы. Прием мнимый больной. Жене надоело выслушивать жалобы мужа на то, что ему мешают в его творческой работе, и она заявляет «Я с детьми поживу у родителей» а ты заканчивай свой труд, мы тебе мешать не будем». Чтобы остановить жену, муж пускается на манипуляцию мнимой больной, начинает жаловаться на плохое самочувствие, делает вид, что болен, ложится в постель, принимает лекарства. Понятно, что оставить его одного в таком положении жена не может. Отъезд к родителям отменяется. Мишень воздействия на жену – ее страх потерять супруга. Действенной защитой от манипуляции является настойчивое предложение измерить температуру, давление, вызвать скорую помощь, заставить выпить сильно действующее лекарство. От этих предложений манипулятору становится лучше. Прием «Я отдала тебе лучшие годы». Пассивная защита. Что ты имеешь в виду? И далее углубляться в расспросы уточнения. Точки над «и». Зато получила взамен лучшие строчки моих банковских депозитов. Контрманипуляция. Не говори так. Страшно подумать тогда, что меня ждет дальше. Прием. Большие надежды. Жена. Вчера я встретила твоего бывшего однокурсника. Помнишь, был такой, называет имя, троечник-двоечник. По его шоферу и машине видно, что в большие люди выбился. И мне стало так стыдно за тебя. Ты ведь такие надежды подавал. Жена явно подталкивает мужа к активным действиям, чтобы пробиться, занять более высокое положение, получить солидный оклад и тому прочее. Мишень воздействия – потребность мужа в самореализации. Вовлечение – воздействие на уязвленное самолюбие. Это, безусловно, скрытое управление, но манипулятивно ли оно? Это зависит от ряда обстоятельств. Если добиться большего является и потребностью мужа, то есть отвечает и его желаниям, то подобное побуждение призвано компенсировать его недостаточную настойчивость в достижении цели. Если же существующее положение мужа устраивает, а жене просто хочется получить больше от него как от добытчика, то это уже манипуляция. Чтобы прекратить подобные манипуляции, достаточно рассказывать супруге о реальном положении дел на работе и своих планах прием, муж потерпит. В беседе один из мужчин рассказывает, как легко он нейтрализует нападки жены, если она не в настроении. Что-нибудь случилось, дорогая? Кто тебя расстроил? Реакция одной из женщин его удивила. Так ей и поскандалить никогда не удается, бедная женщина, как можно носить в себе все, что хочется выплеснуть. Здесь мы встретились с женщиной-манипулятором, которая, судя по ее словам, использует мужа для излияния на него своих отрицательных эмоций. Не правда ли эгоистический подход, собственное спокойствие за счет душевных травм мужа? Прием, кто больше любит имеет множество модификаций от прямолинейных до нестандартных. Например, жена мужу. Видно, сосед из 46-й квартиры больше любит свою жену, чем некоторые. Посмотри, какую шубу он ей отхватил. Или по-другому, намного изящнее. За ужином жена ставит на стол торт с 15 зажженными свечами. Дорогая, «Какой юбилей мы сегодня отмечаем?» – изумляется муж. «Сегодня исполняется 15 лет моей шубе». «Прием! Свою машину ты любишь больше, чем меня!» Ревность к машине имеет и другие проявления. Например, «Ты только и знаешь, что гробит все выходные на свою машину!» Или. Если бы не нужно было обедать, ужинать, ты бы, наверное, и жил в своем гараже. Я не считаю это манипуляцией, но элементы скрытого управления здесь присутствуют. Жена имеет цель добиться, чтобы муж уделял ей или семье больше внимания, чтобы хотя бы в выходные они могли, например, выбраться в гости на выставку, на природу и тому прочее. Если эти претензии справедливы, то мужу необходимо просто постараться отнестись к ним с пониманием, пойти навстречу вполне естественному желанию жены. Если же цели манипулятивные, например, создать у мужа чувство вины и потребовать что-то взамен, то легко защититься встречными вопросами. Машина старая, часто ломается. Кто ее будет чинить? Что ты предлагаешь? Отогнать в ремонт? А где деньги взять? Поставить ее на прикол? А кто тебя на работу и с работы отвозить будет? И так далее. Прием, ты виноват. Один супруг допустил какую-то оплошность, другой, если он тактичный человек, не заметит, чтобы не усугублять состояние того, кто и так расстроен. Но супруг-манипулятор непременно воспользуется случаем, чтобы усугубить вину своей половины. Для этого достаточно акцентировать внимание на промахе, да еще и с надрывом. Муж и жена ехали в автомобиле и врезались в столб. «Ты разбил машину!» – кричит жена. «Ну и что? А у тебя каждый день кофе пригорает!» Это красноречивый пример борьбы за то, чтобы не дать другой стороне одностороннего психологического преимущества, мишень воздействия, чувство вины, вовлечение, акцентирование, внимание на конкретном промахе, ошибке партнера. Прием, молчание. Когда близкие люди чем-то недовольны, они могут дать нам почувствовать, что мы чем-то перед ними виноваты. Делается это даже без слов. Достаточно особого взгляда, демонстративного хлопания дверью, красноречивого молчания или ледяного тона в разговоре. В мишени воздействия в данном случае потребность близких людей во взаимопонимании их чувства вины. Вовлечение в манипуляцию – необычность поведения. Инициатор демонстрирует состояние несчастного человека, предоставляя адресату воздействия считать себя виноватым. Является такое скрытое управление манипуляцией или нет, зависит от ситуации. Если один действительно чем-то обидел другого, то это созидательное скрытое управление, имеющее целью дать сигнал к преодолению дискомфорта во взаимоотношениях. Если же никакой вины адресата нет, а она искусственно создается инициатором для достижения какой-то своей эгоистической цели, то это безусловно манипуляция. Прием – Путь к сердцу мужчины Женщины накрепко усвоили, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И чтобы склонить мужчину к нужному решению, прежде хорошо его покормят. Мишенью воздействия здесь является физиологическое состояние после сытной еды. Удовольствие от еды сопровождается выделением эндорфинов – гормонов удовольствия. Они расслабляют организм, уменьшая способность к сопротивлению. Кроме того, после сытной трапезы кровь приливает к желудку, чтобы способствовать ему в напряженной работе по перевариванию пищи. Тем самым обедняется кровоснабжение мозга. Вот почему возникает сонливость после плотного обеда, ужина. Человеку становится лень думать, искать контраргументы. Фоновым фактором здесь является то, что в тонком расслабленном состоянии благодушие легче согласится с предлагаемым, нежели сопротивляться, спорить. Этот женский прием относится, безусловно, к приемам скрытого управления. Однако мы не спешим назвать его манипуляцией. Здесь все зависит от характера цели, преследуемой женой. Одно дело, если цель служит во благо самому мужу, детям, семье в целом, тогда это созидательное скрытое управление. Другое, если жена стремится к личной выгоде за счет ущерба наносимого мужу, семье, это уже манипуляция. Одно из американских издательств дало такой анонс своей новой продукции – эта книга будет полезна любой девушке, желающей вступить в брак. Книгу вмиг раскупили. На самом же деле оказалось, что это обычно поваренная книга, а вовсе не то, о чем многие подумали. Является ли манипуляцией этот рекламный прием, зависит от того, пригодилась ли покупательницам эта книга в их стараниях выйти замуж. Если да, то покупка принесла им немалую пользу, а значит скрытое управление было созидательным.